В канун праздника читает Леонид Коневский. Камбус кают компании дивизиона помещался на обрыве, нависающих над бухтой желтых, изъеденных мокрыми ветрами и веками скал ракушника. Сегодня с утра Догоренко в поварском халате огромный, темно-бронзовый, как статуя, не отходил от плиты. Утром его вызвал командир дивизиона. И сказал, что, несмотря на сложную обстановку, завтрашний день, годовщина октября, будет отпразднован в кают-компании праздничным ужином. И ужин должен быть приготовлен по первому классу. Точно так, как готовил Догоренко в мирное время, будучи шефом кухни первого класса теплохода «Абхазия». Катера дивизиона с утра ушли из бухты в море охранять тралище на фарватере караван. Ночью должен был уйти на большую землю транспорт с женщинами, детьми и ранеными. Догоренко глядел в мокрую муть за плоским мысом и тосковал. Работа Кока не радовала его сейчас, так как на Абхазии. Профессию свою он любил и гордится тем, что ресторан первого класса Абхазии считался лучшим. Но призванный в первые дни войны, Догоренко перешел прямо с пассажирского теплохода на крошечную палубу МО-107. Начало войны застало Абхазию на Севастопольском рейде. Зять капитана Абхазия, лейтенант Коренков, командовал 107-м. Через отдел кадров, где у капитана были старые друзья, было устроено назначение Догоренко на корабль лейтенанта. Отправляя Догоренко с теплохода, Капитан взял с него слово беречь и охранять командира. На катере Догоренко был приписан заряжающим к носовой пушке, и все было бы хорошо, да подвела мореходка, попавшая с другими документами Догоренко в штаб дивизиона. Просматривая бумаги личного состава, помполит усмотрел в мореходной книжке Догоренко профессию кок. Кок, да еще с пассажирского теплохода, да еще ресторана первого класса, был настоящим кладом для кают-компании дивизиона, и, как не упирался Догоренко, ничто не помогло. Догоренко пошел в кают-компанский камбус, чувствуя себя без вины виноватым перед товарищами, которые сражаются за родину пушками и пулеметами, а не у половниками и секачами, а, главное, перед капитаном, с которым он плавал много лет и которому дал слово заботиться о своем командире. А словом своим Догоренко дорожил и попусту им не швырялся, потому что был не мальчишка, которому слово бывает нипочем, а человек солидный, которому перевалило за сорок. Каждый выход 107 седьмого в море выводил Догоренко из душевного равновесия, и он не находил себе места, пока Юркой кораблик не влетал в бухту с полного хода в притирку, подваливая к пирсу. Только увидев на палубе голову командира с вылезающими из-под фуражки белокурыми вихарками, Догоренко чувствовал душевное облегчение, и работа у него спорилась. Сегодняшний день был, правда, затишный. Лишь изредка вдалеке погромыхивали отдельные орудийные выстрелы, туман хорошо укрывал катера, а фашисты считали такую погоду нелетной. К 14 часам Догоренко успокоился и повеселел, когда все катера благополучно у пирса на свои места. Теперь Догоренко мог вдохновенно и с чистой совестью отдаться сложной задаче – строительству праздничного торта. Торт был продуктом яркого творческого взлета, изображая знакомый каждому севастопольцу памятник затопленным кораблям. Памятник возвышался в центре торта среди морских волн, вылепленных из волнистых червячков сливочного масла, окрашенных для полной иллюзии метиленовой синькой, добытой в санчасти. Шоколадный постамент венчала колонна из округленных кусков рафинада с шоколадной капителью. На капители должен был усесться шоколадный же орел с распростертыми крыльями. Взяв орла за крылышки, Дагоренко прикидывал уже, как бы эффектнее посадить его, но не успел. Внутренность камбуза озарилась мгновенным, как слепящая вспышка молнии, но не бледно-голубым, а желто-зеленым блеском, словно облившим стены яркой глазурью. Дрогнула и шатнулась земля, с грохотом упали трубы дымоходов, едва не задев Дагоренко по плечу. Короткой игулкой, страшной силой удар раскатился совсем рядом. Воздушная волна, упругая, как туго набитая подушка, ворвалась в камбус, выбила орла из пальцев Догоренко, его самого отбросила к стене, сахарная колонна на торте свалилась на бок. Протирая запорошенные глаза, Догоренко бросился к выходу. Выбежав, он увидел плотное облако рыжеватого дыма. Оно расплывалось над пирсом, сверху еще сыпались мелкие и крупные камни, взметенные взрывом. На пирсе то выскакивали из дыма, то снова скрывались в его завесе Медленно сносимой к морю фигуры моряков С первого взгляда Догоренко понял, что в угол пирса ударила либо тяжелая авиабомба Либо снаряд одной из недавно подвезенных фашистами 40-сантиметровых гаубиц Догоренко показалось, что горит 107-й У него на миг замерло и сразу бешено застучало сердце Забыв обо всем, он вскачь, ринулся вниз по выбитым скале по катым ступеням. Вбежав на пирс, он облегченно перевел дух. 107 седьмой» стоял невредимый на своем месте, и обе его пушки, до предела задрав стволы, беспрерывно метали в низкобегущие тучи бледно-соломенные сверкающие снопы огня. Горел стоящий через катер от 107 седьмого» МО 119 К нему бежали санитары с носилками, и Догоренко побежал за ними на блеск бушующего пламени. Подбегая, он увидел, как из люка с новой силой вырвался огненный столб и глухо прогремел взрыв бака. Всю кормовую часть катера сразу охватила вихрем пламени. Его языки лизали лежащие на стеллажах черные бочонки глубинных бомб. У рубки на баке метались матросы. Догоренко услышал хриплый, надорванный волнением голос. Он кричал «Все на берег! Покинуть корабль!» И вслед за этим криком люди с катера с стопотом кинулись по заплясавшим под их бегом мосткам на пирс. Догоренко остановился. Мысль его работала обостренно и четко. Огонь у стеллажей разливался все шире. На бомбах уже пузырилась краска, еще немного и они рванут. «Рядом другие катера. На них тоже бензин, бомбы, боезапас. Взрыв грозит катастрофой, гибелью всему дивизиону». «Не треба чекати на хвилины». «Не можно», – подумал Догоренко, а ноги уже несли его по мосткам на пылающую палубу. Сквозь пелену огня он пронесся на корму. И его не первый свежести халат, пропитанный маслом, сразу вспыхнул на левом боку. Одним махом Дагоренко сорвал его и швырнул за борт. И, обжигая руки, ухватился за ближайшую бомбу. Крякнув от натуги, он сорвал ее со стеллажа, и она гулко плеснула в воде, подбросив фонтан белых брызг. Догоренко взялся за вторую. Пламя било ему в спину, брюки отнизу до колен тлели. Вторая бомба слетела за борт, за ней третья Догоренко распрямился, глотая всей грудью едкой, полной гари воздух, и в это мгновение впервые почувствовал нестерпимую жгучесть огня с яростью въедавшегося в его тело. Он понял, что сгорит раньше, чем успеет сбросить оставшиеся бомбы. Догоренко шагнул к борту и, ухватясь за свисший конец, прыгнул в воду. Прикосновение холодной соленой влаги к обожженным местам резануло такой болью, что он едва не потерял сознание, но преодолев наплывшую слабость и тошноту, скарабкался снова на палубу, мокрый, дымящийся, и дополз до бомб. Но едва он налег на очередную, как рядом в дыму и огне мелькнула чья-то фигура, и две руки тоже вцепились в бомбу, помогая сдвинуть ее». Догоренко вскинул голову, чтобы разглядеть неожиданного помощника, и охнул, узнав в нем командира 107-го, любую помощь. Любого человека в эти страшные минуты Догоренко принял бы как должную, естественную, правильную, но рядом с ним был человек, которого он дал слово беречь, и слово не по своей вине он не сдержал. А теперь этот человек подвергается вместе с ним смертельной опасности. Этого Догоренко допустить не мог. Сбросив бомбу, он выпрямился черный, страшный, со свисшими на лоб мокрыми волосами, сверкая белками глаз и рванул лейтенанта за руку. «Гэть, селя! крикнул он неистовым голосом. Он прыгнул к лейтенанту и своей громадной лапой ухватил его за ворот кителя. «Нема часу балочки разводить! Гэть!» И взмахом той же руки он бросил лейтенанта в воду, как швырял перед этим бомбы. Даже не взглянув, опять взялся за бомбы. Успел сбросить еще две и со страхом ощутил, что в глазах темнеет и руки отказываются подниматься. Стоя на коленях, он в отчаянии ударился лицом о станину стеллажа, думая... Этим остановить уходящие силы Но в глазах темнело все больше И он с горечью подумал о том Что не сможет докончить начатого И сейчас наступит конец всему Но в эту минуту какая-то холодная тяжелая плеть С силой хлестнула его по голове И сейчас же еще более сильный удар Пришелся по вожженной спине От невыносимой боли он закричал И крик помог пересилить обморок Догоренко с трудом оглянулся Две шипящие белые струи Прыгали и носились по палубе По бомбам по телу Догоренко Это на соседнем катере пустили в ход пожарные шланги По мосткам на палубу бежали бойцы Трюмно-пожарного подразделения В несгораемых азбестовых робах Увидев их, Догоренко последним усилием Поднялся на ноги Сделал шаг им навстречу И как подорванная фабричная труба Переломившись в поясе Грузно свалился на палубу Командир дивизиона и лейтенант Коренков шли, пригибаясь по низкому проходу штольни, превращенной в санпункт в сопровождении молодого врача в очках и с рыжеватой бородкой, похожего на молодого Чехова. «За жизнь опасаться нет оснований, товарищ капитан второго ранга», – говорил врач, поправляя пальцами сползающие очки. «Ожоги серьезные, но местно ограниченные». Вот только руки, возможно, резкая контрактура кистей, но при теперешнем уровне пластики они вошли в палату. Большую пещеру, ярко освещенную десятками автомобильных лампочек, висящих поперек потолка. На койках лежали и сидели раненые. Мягко звенела гитара, и приглушенный низкий грудной голос напевал говорком песню. Лейтенант Коренков оглядывал ряды коек, разыскивая знакомое лицо Догоренко, но не находил его. И когда врач указал койку, где лежала большая, оплетенная бинтами кукла, у которой только светились глаза и виднелись губы, лейтенант невольно отступил назад. «В сознание?» – спросил комдив. «Все время был в сознании». Врач наклонился над белой куклой – «Товарищ Догоренко, вы меня слышите?» Вздутые губы расклеились, хриплый голос ответил «Слышу». «Вас пришел навестить командир дивизиона», продолжал врач. Догоренко чуть-чуть повернул голову. Командир дивизиона нагнулся над ним и осторожно поцеловал пахнущие вазелином бинты возле рта Догоренко. «Спасибо, дорогой» от всего дивизиона, от меня, от командующего флотом. Представляем к высокой награде, Догоренко. Выздоравливай скорее. Догоренко молчал, только мерцавшие из-под низко надвинутой налог повязки глаза вдруг заблестели влагой. Он поднял руку, похожую на белое березовое полено, И слегка дотронулся до руки камдива, товарищ капитан второго Ранга. Догоренко говорил медленно, отделяя слово от слова невидимыми перегородками. Я там на катере это як казаты, но ну, пихнул в воду лейтенанта як Цуцика. Кажить лейтенанту. Шоуин на мене насерчау. Така была ситуация. Сам скажи лейтенанту про ситуацию. Он тоже здесь, ответил Камдив, выдвигаясь вперед Коренкова. Глаза Догоренко тревожно расширились. Он дернулся всем телом, губы снова зашевелились, но прежде чем он успел выговорить слово, лейтенант опустился на колени, уткнулся лицом в серое одеяло и заплакал так, как может и имеет право заплакать офицер 24 лет отроду, взволнованный и потрясенный величием подвига и человеческой души. Дагоренко с усилием поднял белое поле на руки И положил его на белокурые вихры лейтенанта «Та шо вы, товарищ лейтенант?» Выговорил он дрожащими губами «Не треба, я ще не помер и не помру Ось подлечуся, та мы ще з вами поплаваємо. Может, меня отпустят до вас?» С того чертова камбуза! Командир дивизиона сдержал ненужную и непрошенную в эту минуту улыбку и сказал серьезно и торжественно: Отпустим, Догоренко, даю тебе в том слово. Думаю, что командование и спросит тебе звания Героя Советского Союза, одержать героя у плиты, сам понимаешь. Нерезон. Скорее поправляйся. Пойдем, лейтенант. Он поднял Коренкова. Лейтенант сконфуженно вытер рукой мокрое лицо. До свидания, Догоренко. Поздравляю с великим праздником Родины. Подремонтируйте его поскорее, товарищ военврач. Камдиев взял под руку Коренкова, и они пошли к выходу. Ходячие раненые сгрудились вокруг одной из коек, где все еще звенела гитара, и тот же молодой свежий голос продолжал петь. Камдив прислушался и уловил простые, правдивые и волнующие слова песни «До светлое счастье советской земли, которую любим как мать, в простор голубой идут корабли, сражаться И побеждать. В исполнении Леонида Коневского прозвучал рассказ Бориса Лавренева В Канун праздника.